Глава двадцатая. Макар настоял на том, чтобы доски остались у него, а вот помощника из поместья прислать решила Саша, чтобы побыстрее дело делалось. В пути Саша нарисовала простенькие, но очень интересные кровати, высокие ножки, чтобы можно было уместить под кроватью чемодан, а с высоты постели виден был лес. Высокое изголовье и цвет кровати. Перед тем, как пропитывать древесину маслом, Саша попросила детали обжечь. В этом мире у людей с достатком остались те же привычки. Роскошь, выраженная в древесине ценных пород, дорогие тяжелые портьеры, ворсистые ковры. «А мы заинтересуем молодежь совсем другим, простотой», — решила Саша. Был риск, что ее не поймут, но очень хотелось, чтобы это место отличалось от других. Добравшись до дома... Саша только успела показаться матушке да отправить одного из помощников к Макару. Ей не терпелось познакомиться с последним обитателем поместья, Михаилом Лаврентьевичем, которого все называли просто Лаврентич. Тропинка, уходящая в лес, обещала долгую дорогу, но когда деревья расступились, оказалось, они отлично скрывали это самое его царство. Через пару сотен метров Саша увидела каменный одноэтажный дом, к которому был пристроен одноэтажный деревянный. Это тоже можно было назвать поместьем. Вокруг дома лес был вырублен достаточно далеко, и, судя по торчащим из снега брёвнам, за домом и был тот самый огород, который обеспечивал овощами все пятигорье. Единственный, наверное, в мире поселок, включающий в себя лишь одно большое поместье. Дымок из трубы добавлял колорита этой самой станции — познакомиться с которой Саша очень хотела. По словам Авдотии, обед себя Лаврентич готовил сам, а появлялся в большом доме только по необходимости, и все они были связаны с Василием. Только, когда нужна была помощь в огороде или по ремонту, приходил на кухню, но пользовался исключительно входом с заднего двора. «Перед домом снег чисто вычищен, даже фонари обметены», отметила Саша и, глубоко вдохнув, подошла к двери деревянного дома из сруба. В каменном двери не наблюдалось, но она могла быть и с другой стороны. «Авдотья, если ты с пирогами, то придется нести все назад», послушалась за дверью перед тем, как она распахнулась. Удивлению новой хозяйки Пятигорья не было предела. Она ожидала увидеть старичка-заучку, умеющего не только починить все до мелочей, но и даже что-то самому изобрести. Такая картина рисовалась в ее голове, скорее всего, после рассказа Авдотьи и Макара о нем. Перед Александрой стоял удивленный мужчина лет сорока-сорока пяти, начинающий сидеть. Среднего роста, плотный, но не толстый, скорее спортивный. Лица, как у него, называют еще мужественными. Но с круглыми очками в тонкой железной оправе, которые смягчали грубые его черты, его можно было назвать даже красивым. «Здрасте!» Выпалила Саша, пряча за спиной небольшую корзинку с пирогами, которые ей вручила именно Авдоте, объяснив, что ее пироги он любит сильнее остальных. Хоть кухней и заведовала надежда, а часто принимала участие в кулинарных открытиях, которыми страшно гордилась. А, -а, -а» протянул удивленно Лаврентич и шагнул из дома на крыльцо. Словно он и раньше не особо ждал гостей, а теперь. Увидев Сашу и вовсе, собирался яро сопротивляться ее компании в его этом самом царстве. «Я, Александра Прохоровна, вот, решила познакомиться с вами, да и просто понять, как тут все работает», — стараясь не мямлить, выпалила Саша. «Ну, у меня здесь пока есть дела, а как только освобожусь, я приду в дом, сообщу на кухне», — быстро ответил он. И быстро бросив взгляд на оставшуюся за спиной открытую дверь, куда Саша как раз пыталась заглянуть, плотно прикрыл ее. Хорошо, не стану вам мешать. Но лучше бы я сюда пришла. Хочется посмотреть, да и. Вам тут, барыня, и не понять ничего. Это же все машины. В общем, сложные вещи для женщин, а тем более для девушек. Но вы не переживайте, я совсем справляюсь, а через пару годочков. Ученика себе возьму, чтобы все тут передать». Он сделал движение головой, означающее, видимо, что откланивается и ворочается к своим важным мужским делам. А Саше пора бы и честь знать. «Ладно, так и быть. Приходите, когда сможете». Рука в кармане нащупала три больших шоколадных конфеты, и она зачем-то протянула их ему. Угощать? Раз не любите пироги, от конфеты с чаем, наверное, не откажетесь» да и для мозга сладкое и полезно». «Как вы угадали?» Он снова остановился уже в открытой двери, когда пятился, открыв ее спиной, и пальцем поправил очки. Потом протянул руку, куда Саша положила три увесистых шарика в ярких бумажных фантиках. «Не угадывала, Михаил Лаврентич, просто решил угостить. Думаю, конфеты здесь большая редкость. До свидания, приятно было познакомиться». Она не отворачивалась, ожидая, когда он сам закроет дверь, чтобы не заметил ее корзинки за спиной. Вот это вы мне, конечно, очень, кстати, такой подарок. Все, пошел чай пить. Извините, удержаться нет сил. Дверь захлопнулась, и Саша, постояв еще пару секунд, пошла обратно. Да, неожиданно. Вот тебе и хозяйка, поднос пробубнила Саша. Но «Ну, ничего. Вы тут все думаете, что мозг у женщины не больше, чем у канарейки. Она ухмыльнулась и, сузив глаза, даже посмеялась. Не такие крепости брали, Лаврентич. Ты бы попробовал организовать отцов в детском саду, а я и с ними справлялась. Решив не трогать пока Ольгу с Софией, читающих в кабинете на втором этаже, который стал наконец кабинетом после того, как матушка переехала в свои апартаменты, Саша пришла с корзиной в кухню. Ну и кто мне тут сообщил, что Лаврентич любит твои пироги? Не знаешь ее? – спросила Сашу Авдотья с улыбкой. Та опешила, но как собака, которая хорошо знает настроение хозяина по улыбке, принялась мотать хвостом. Хозяюшка, я ведь надеялась, что хоть вы сможете его накормить. Он ведь там на своих грибах, да травках, а пирожки-то с куропаточкой, с черемшой, с вишнями томлеными. Рассыпался она в описании, пока Саша сама ставила чайник. Она и без описаний хотела есть, а сейчас тем более. «А мы ведь вроде договорились, Авдотья. Никаких пирогов». Саша выложила из корзины три блюдца, стоящих одно на другом. Так она их поделила между собой, чтобы, как она выразилась, дух разный не смешать. «Так это при вас. А пока вас не было, вот и пекла. Так, значит, вчерашние они? Нет, эти сегодняшние, утрешние». Я-то думал, вы спать отправитесь с дороги. А Авдотья, матушка, это ведь я не для себя. У нас Софья с Ольгой похудеть мечтают, а ты их пирогами подчуешь. Девки того и грустные, боятся, что их замуж не возьмут. Всё лечение ты ими портишь. Все старания наши с Василием Васильевичем коту под хвост получаются. Откусив щедрый кусок пирога с птицей, Саша закрыла глаза. Тонкая корочка насквозь пропитанная топлёным маслом, снизу чуть хрустела, птица с лучком просто таяла во рту. «Вот ведь по глазам вижу, какая ты довольная от их, от пирогов-то! А поешь и жизнь добрее!» Заметив на выражение лица, ответила Авдотья и, прихватив из угла веник, пошла к задним дверям. «Ладно, хватит болтать, дел у меня полно!» Саша ела и понимала, что отказать себе... В существующем таком вот пироге ни она, ни тем более Олюшка с Софией точно не смогут, и придется просто запрещать. Думать о деле не хотелось. О нем думать отлично в горячем источнике, куда она собиралась сразу после обеда. Но сейчас поняла, что осилит и остальные два куска, а после них придется полежать. Надежда сейчас была лишь на одного человека он как раз должен был за время в дороге накопить в душе столько желания посекретничать, что через неделю Саше пришлось бы решать, кому сидеть возле телефона. Матушка Софья обещала не раскрывать место, в котором остановилась ее дочка. Саша провела с ней в дороге запланированную и отрепетированную до единого слова беседу. Удачно сложилось, что ехала она ж в столицу. Понимая, что похвастать чем-то редким, единственная возможность отличиться среди себя подобных, Александра настаивала на сохранении тайны. А что чаще всего становится явным? Именно. Секрет.